Лексия вышла из комнаты, позаимствовав рубашку Танира. Нужно было привести себя в порядок и надеть очередную маску, которую имело смысл продемонстрировать Доменусу. Сегодня Лексия стала брюнеткой. Каштановые волосы затемнены почти до черноты. Кожа приняла смуглый, загорел оттенок, а зеленые глаза потемнели. Красное платье, спадающее к полу мягкими складками, подчеркивало фигуру. Откровенное декольте было призвано в очередной раз свести с ума Танира. Незначительная и необязательная мелочь – каприз, в котором отказать себе мошенница не могла. Она хотела вызвать у него страсть в любой маске, невзирая на предпочтения – брюнетка, блондинка, рыжая. Лекси было принципиально, чтобы Танир хотел именно ее и научился узнавать под любой маской. Первый мужчина, с которым она общалась в разных масках и даже пару раз показала себя почти настоящую. Мошенница взглянула в зеркало и печально вздохнула. Этот образ как нельзя лучше дополнила бы ожерелье страсти, которое было спрятано в доках. Жаль только, никогда не настанет тот миг, когда Тонир оценит обжигающий блеск камней и при этом не загорится желанием уволочь Лексию в Красный замок. Пожалуй, это единственное, с чем мошенница не хотела мириться. Внизу уже все были в сборе. Яшма качалась где-то под потолком в закрепленном на балке маленьком гамаке. Убрать она его не успела до появления Танира и, видимо, потом даже заморачиваться не стала. Девчонка висела, будто летучая мышь, вверх ногами. У Лекси даже голова закружилась от взгляда на нее. Тонир со странным выражением на лице смотрел за тем, как Макс заканчивает на мольберте свое эпохальное полотно. «Может быть, ты объяснишь мне, что это такое?» Доменус брезгливо кивнул в сторону великолепной работы. «Ну...» Лексия пожала плечами, так как не горело желанием объяснять, из-за чего у Мака вдруг проснулось вдохновение. Но лично ее образ на картине был хорош. «У вас не хватает портрета!» заметил маг сосредоточенно. «Пусть будет такой! Он хорошо впишется в обстановку комнаты и не так пафосен, как портреты ваших предков на лестнице. Вы же любите искусство, так отдайте ему дань! И не поганьте стены официальной рисовкой!» Маг вытер руки, отложил кисть и взглянул на Лексию. «Смотрю, ты уже в образе. Может быть, сама представишь нашу разработку?» Танир только сейчас, похоже, заметил то, что Лексия изменилась. Мошенница не знала, злиться на него или счесть, что она все же достигла того, чего хотела. И Танир узнает ее в любой маскировке. «О, да!» Лексия улыбнулась и начала. «Позвольте представиться. Я Лиссанна эльмирс дочь короля островного государства Нали». расположенного так далеко, что связь с внешним миром для нас всегда была одним из приоритетных направлений развития. У мошенницы даже голос изменился, став низким, грудным и очень волнующим. «Нали?» – удивился Танир, вспоминая курс географии из университета. «Там же одни туземцы. Они живут в хижинах и бегают с копьями за слонами». «О, да, минус, вы так очаровательно не осведомлены!» Лексия полностью вжилась в роль и испытывала удовольствие от игры. «Наш уровень развития очень долго отставал в силу отдаленности, но некоторое время назад, около двадцати лет, маги открыли чудодейственный цветок». Мак вышел вперед, и на его ладони распустился нежно-розовый лотос, а мошенница продолжила. На основе его было изобретено множество различных заклинаний и, главное, то, которое позволило сократить расстояние. Маг катнул цветок в руках, и он ужался до маленькой горошины, очень похожей на черную жемчужину. – Это телепорт? – Да. – лекся пожала плечами. – Розовый лотос! Мы маленькая страна и нуждаемся в поддержке. Розовый лотос растет только у нас, поэтому мы готовы заключить с Эторией контракт на поставку цветов и портативных телепортов. Мой народ отправил меня к вам с этим заманчивым предложением. Но у Этории есть черная жемчужина. Зачем нам это? Ну, во-первых, сейчас создалась беспрецедентная ситуация, когда две страны претендуют на одно и то же открытие. Пока они не договорятся, боюсь, черная жемчужина будет лежать мертвым грузом. А во-вторых, черный жемчужин разрушается после использования, а розовый лотос – нет. Он раскрывается в цветок, а после использования снова ужимается до размера горошины. Мы привезли на пробу несколько образцов. Мак открыл коробку, и Тонир осторожно взял в руки маленький шарик. И в чем подвох? В том, что на Нале действительно живут неграмотные туземцы. «Я не представляю, что там растет!» Мошенница усмехнулась, на миг перестав играть представительницу экзотической страны. «Что вы сделали?» Уже жестче спросил танир и Лексия, вздохнув, поведала. «Во-первых, Макс скопировал тогда черную жемчужину, и мы от вашего имени вернули ее стокаосу, естественно, предупредив о необходимости молчать об источниках. Скоро разразится скандал». Две уважаемые страны переругаются между собой, но ну на саммите появится новый участник – Нали. Небольшая страна, которая имеет нечто, что положит конец спору. Цветок захотят иметь все. «Ваш начальник не устоит», – подхватил разговор Мак. «С его подачи будет заключен контракт, который обойдется стране в миллиарды, что станет для ретрантея началом конца». «Но он не занимается этим». «Конечно, но у него есть вы. Сегодня розетка доложит ему о нашей разработке, и он захочет ее получить. Это реально работающий образец. Попасть на Нале ретрантрей не сможет. Образец работает, как жемчужина. Нужно точно знать координаты. Но...» Мак замялся. «Мы почти подготовили павильон». «Вы не представляете, какие красивые розовые лотосы, когда они растут в природе». «Это сумасшествие!» заявил Тонир, но в глазах у него зажегся азартный огонь. Лекси не нужно было даже спрашивать, чтобы понять, он в деле. Просто замечательно. Осталось совсем чуть-чуть. Заманить в паутину большую и жирную муху. Лексия зря переживала, что Доменус не сможет пройти против начальства и системы. Она боялась, что законник в последний момент передумает, но он отработал свою часть аферы даже лучше, чем кто-либо ожидал. Видимо, злость начальства была сильнее природной честности. Ровно через два дня была организована встреча Лиссанны Эльмис с аланом Ретрантеем. Для ужина был выбран пафосный ресторан, называющийся «Ледяное царство». В его холодных, морозных интерьерах на беле Лиссанна смотрелось крайне экзотично и, что скрывать, привлекательно. «Зачем же вам участие в саммите? Нали никогда даже не подавали заявки». Заискивающе поинтересовался ретрантей, стараясь оказаться как можно ближе к изящной и явно теряющейся молодой даме. Танир смотрел на ужимки начальника и злился, а вот Лексия оставалась совершенно хладнокровной. Она улыбалась мерзавцу так, словно он был единственным мужчиной на земле. Так, как должна была бы улыбаться только ему, Таниру. Даменус вспыхтел сопел, но держал себя в руках. а мошенница играла свою роль с явным удовольствием. «Вы знаете...» Она задумалась. «Мы маленькая небогатая страна, и саммит — это наша единственная возможность заявить о себе и хотя бы немного улучшить финансовое положение». «Вы же понимаете, что если продемонстрируете такие разработки, то ваш народ, ваша страна окажутся в опасности?» Гнул свою линию Ретрантей. «Понимаю». Лексия притворно вздохнула, показывая, как озабочена этим обстоятельством. «Наша военная мощь не позволит ответить на вторжение, но мы открыты для переговоров. Все же военная кампания более затратна, нежели честная сделка». «Думаю, смогу предложить вам решение этой проблемы». Ритрантей сделал вид, будто задумался, не осознавая, что алчно горящие глаза выдают его с потрохами. Если все действительно так, как вы говорите, у меня есть некоторые сомнения, что маленькая, слабо развитая страна оказалась способна создать то, что не под силу двум сильным державам. У меня есть всё необходимое для того, чтобы развеять ваши сомнения. Мы понимаем, что без доказательств с нами никто не станет иметь дело. Лиса на секунду позволила выйти наружу своей истинной сущности – И в голосе мелькнули стальные нотки. Все же Ретрантей не дурак и должен был понимать, что Нали отправила на переговоры не просто красивую куклу, а человека осведомленного. «Если все именно так, то и может предложить вам очень хорошие деньги». «Зачем вам это?» поинтересовалась мошенница, словно сомневаясь. «У вас есть своя разработка. К чему перекупать нашу до начала саммита?» Понимаете, сейчас очень спорная ситуация. На нашу разработку претендует еще одно государство. Это неприятный конфликт для обеих сторон, который бы мне хотелось решить как можно скорее, а времени осталось мало. Нам нужна новая разработка, которая нейтрализует конфликт. Кому нужна будет одноразовая черная жемчужина, если у нас на руках будет розовый лотос? Я вас слушаю. Пока предложение звучит заманчиво. Лексия кивнула и пригубила вино из бокала. «Если демонстрация меня впечатлит, я бы мог предложить вам свое покровительство. Мы готовы выкупить у вас лотос. Нали получит деньги и некую военную помощь, а мы разработку и сами лотосы для производства телепортов. Но я должен быть уверен, что ваша разработка действует». «О, конечно же!» Лексия воодушевилась. «Как вы знаете, для того, чтобы телепорт работал корректно, его нужно настроить на координаты того места, куда вы желаете попасть. Лотосы не исключение. И тот образец, который я готова передать вам с пакетом документов, настроен на самую большую ферму по выращиванию розовых лотосов. Если желаете...» Лексия сделала жест рукой, и Мак, который в смуглом обличии, смотрелся странно. раскрыл перед носом Ритрантея шкатулку, внутри которой на черном бархате лежала переливающаяся розовая жемчужина. «Мы можем испытать ее прямо сейчас?» Восхитился Ритрантей, не понимая, что заглатывает наживку и не оставляет себе шансов сорваться с крючка. «Конечно же!» Мошенница льстимо улыбнулась и осторожно взяла шарик в руки. «Только не здесь!» Не хотелось бы привлечь внимание достопочтимой публике. «А где?» На секунду в глаза Ретрантея промекнуло подозрение, но следующие слова Лексии его окончательно успокоили. «Пойдемте в сад. Ваши же люди оградят нас от нежелательных свидетелей. А там много укромных уголков, где мы не будем на виду». «Конечно!» Ретрантея кивнул. «Танир, оставайтесь тут!» «Ну почему же?» Лексия снова улыбнулась. «Я готова организовать экскурсию не только для вас. Розовый лото способен одновременно перемещать до пяти человек. Лиам, следуйте тоже за нами». «Как скажете». Кивнул маг и, не выпуская из рук шкатулку, отправился следом за Лексией к выходу. В саду было темно и тихо. Сюда почти не доносилась музыка, а по причине прохладных вечеров пока было не так много желающих прогуляться на свежем воздухе. А те несколько парочек, которые скрывались в тени акации, разогнали охранники Ретрантея. «Готовы?» – поинтересовалась мошенница своих спутников и раскрыла на ладони розовый лотос. Сердце пропустило удар. Лексия, конечно, верила в незурядные способности мака, но все равно волновалась и страшно боялась, что что-нибудь пойдет не так. Но переход прошел быстро и безболезненно. Всех участников переноса накрыло полупрозрачное облако. И когда оно рассосалось, вокруг был совершенно другой пейзаж, не похожий на темный парк в Навартусе. Во-первых, тут было светло, как и должно было быть в настоящем Нале в это время суток. Во-вторых, душно. На лбу сразу же выступили бисеринки пота. И Лексия с удовольствием отметила, что, похоже, яшма перестаралась отоплением. Сама воровка была тут же. Идея нарядить ее в традиционную одежду аборигенов Нали и затемнить кожу принадлежала таниру Воровке это очень не понравилось, и она сейчас пробежала мимо, злобно сверкая янтарными глазищами. Цветастая юбка порхала вокруг темных лодыжек, а в руках яшма тащила огромную корзину, доверху наполненную якобы сорванными лотосами. «А она не испугается пришельцев?» – спросил Ритрантей – и протянул Яшми руку, будто собирался погладить экзотическую зверушку. Юмор у воровки был специфический, и она решила подыграть в меру своих весьма скромных артистических способностей. Она изогнулась и класснула зубами буквально в миллиметре от пальцев ретрантея. Тонир сзади закашлялся, но сумасшедшая девчонка уже сбежала. «Они немного диковаты», – неловко оправдалась Лексия. Пойдемте, я вам покажу свои пруды, где растут розовые лотосы. Водоемы искусственные, но условия максимально приближены к натуральным. Лотосы практически не требуют ухода. Сами видите, хватает одной необразованной аборигенки. Затрат никаких. Вы дадите нам сюда доступ?» Глаза Ретрантея загорелись. «Конечно, если вас устроит, сразу после экскурсии мы перейдем к подписанию бумаг и передаче наличных». Мне нужно будет полчаса, чтобы достать деньги. Ну, думаю, вы пошлёте кого-нибудь из своих ребят. Так ведь? А мы пока обсудим тонкости». Ретрантей замялся. Видимо, его напрягала необходимость брать деньги из своего личного сейфа. Но Лексия не хотела давать ему время для раздумий. «Завтра с утра последняя возможность зарегистрировать на саммит», заметила мошенница. «Я понимаю вашу спешку и достану деньги». Лексия честно отработала программу. Ретрантею были показаны дикие обезьяны, которых маг купил у заезжих циркачей, ядовитая змея обра, ее неизвестно откуда притащила яшма, и сами пруды с лотосами. Они получились особенно красивыми. Нежно-розовые лепестки плавно покачивались на слегка подрагивающей глади озера и мерцали. У мошенницы даже у самой дух захватило. После этого завораживающего зрелища Ритрантей больше не сомневался ни минуты. По возвращению в ресторан он был настолько воодушевлен, что даже не стал посылать за своим юристом, подмахнул документы, не глядя, и передал деньги Маку, который, получив заветный чемоданчик, скрылся. Первая часть аферы завершилась успешно, теперь оставалось вернуть доброе имя Таниру. «Я думаю, за это нужно выпить», – улыбнулась Лексия. «Угостите даму! Закажите вино!» Ретрантез согласился с удовольствием, не понимая, что это последний вечер его свободной жизни. На следующий день с утра пораньше в кабинете его ждал крайне неприятный сюрприз в виде явившегося на работу раньше положенного Танира, а также Эриса Риковерго, опасного человека и непосредственного начальника, единственного, кроме императора, кто мог устроить веселую жизнь начальнику департамента. «Вы говорите, что ваш начальник планировал аферу давно?» – осъедомился Риковерго, обращаясь к Тониру. «Да». Доменус соврал некраснее. Все же общение с мошенниками не прошло бесследно. Ему даже стыдно не было. «Но как вы узнали?» «Он предлагал мне участвовать. Даже мага нанял через меня. Мага уже просили Сначала команда воров под предводительством Ретрантея украла жемчужину у Этории. Как вы знаете, эта история ударила рикошетом по мне. «Но жемчужину вернули!» – завопил Ретрантей. «Это подстава! О чем вообще идет речь?» Из-за зелья, которое лекся добавила Ретрантею в бокал, спал он долго, а проснулся с головной болью. Все это позволило Тониру довести до ума последнюю часть плана и связаться с Риковерго. «Да, вернули!» потому что уже была изготовлена подделка, на основе которой сделаны розовые лотосы. Как ни в чем не бывало, продолжил Риаргас. Собственно, именно для этого была организована кража. «Это не подделка! Лотосы настоящие! Они многоразовые!» Возмутился Ретрантей и спешно полез во внутренний карман. «Я старался для Империи!» «Ваш лотос – синтетическая подделка!» «И еще сотни заготовок обнаружены в вашей подпольной лаборатории!» Отрезал Риковерга, бросив на начальника департамента быстрый презрительный взгляд. «Какой лабораторий! Лотосы растут на Нале! Хотите, я вам покажу?» Ретрантей все же с третьей попытки смог достать из кармана потерявший товарный вид розовую бусину. «Не утруждайте себя!» – отмахнулся Риковерга. Мы уже видели вашу ферму по выращиванию лотосов. Кстати, команда, которая создавала павильон в нескольких километрах от вашего загородного поместья, уже призналась, почему приказу его делала». «Почему же?» – прошептал Ритрантей, видимо, чувствуя, как глубоко увяз в неприятностях. Он не понимал, как такое возможно, но уже знал ответ. «По-вашему!» – припечатал Риковерго. «Заберите его!» Кивнул он своим охранником и, обернувшись к Тониру, сказал. «Доменус, поздравляю вас с новым назначением. Вы достойны этого места». «Это ты меня подставил! Не знаю, как, но ты меня подставил! И тебе не сойдет это с рук!» Вопил Редронтей, пока его тащили к выходу. В ответ на угрозы Тонир лишь прохладно улыбнулся и перевел взгляд на рековергу. «Благодарю вас!» Он кивнул в ответ на поздравление. С неким сожалением Доминус отметил про себя, что совершил нехорошую вещь, но так как цель была благая, не испытывает из-за этого поступка угрызений совести. «И у меня будет к вам небольшая просьба», — обратился он к Рикховерго. «Слушаю вас. Мне бы хотелось создать новую ячейку в нашей организации». «Даже так? И какую же?» «Тайную». Таниру усмехнулся. Очень тайную команду, которая будет помогать решать деликатные проблемы. Такие, как это. Понимающе усмехнулся собеседник и покосился в сторону выхода, куда увели бывшего начальника департамента. Да, примерно. Действуйте до минус. Я даже не стану спрашивать, кто будет входить в состав этой тайной команды. Верю, под вашим руководством их работа будет эффективной, а большего мне знать и не нужно. Я к их услугам буду прибегать в крайних случаях. Думаю, так будет правильно. А сейчас отметьте хорошо ваше новое назначение. Вы это заслужили. Спасибо, до минус.